Ларин просматривал дела игры с карандаш. Дела были вопиюще скучными и похожими друг на друга. Криминальные разборки, бытовые преступления на почве пьянства и так далее. Кражи банальные: пришли в квартиру, вынесли видеомагнитофон и норковую шубу. В общем, ничего, что могло бы разжечь его интерес. Обычная рутина. Люди, пишущие детективы, и представить себе не могут, как скучно работать следователем. Он потянулся. За окном падал снег, голова болела, всегда в такую погоду начинала ныть голова. Ларин поморщился. Еще сказывалась бессонная ночь, которую ему пришлось пережить по вине этой девочки Даши. Вспомнив о ней, он почему-то вспомнил о Марианне. Надо бы ей позвонить, может быть, что-то выяснилось со звонком. Ситуация, конечно, гадкая. Как найти человека, нуждающегося в твоей помощи, если тебе не сообщают ничего, кроме имени, ни возраста, ни фамилии, одно имя? Может, это Даша-младенец или, наоборот, старушка? Ладно, — подумал Ларин, — надо позвонить. Стоит проверить Дашу Субботину. Больно подозрительная девушка. Окончательно решив посоветоваться с Марианной, он начал набирать ее номер, но остановился. «Все это похоже на бред», — пронзила его внезапная мысль. «Как я буду выглядеть?» И все-таки он набрал номер Марианны и стал ждать ответа. Марианна закрыла глаза. «Боже, как хорошо лежать, вытянувшись, позволяя сну овладевать твоим сознанием». Телефон надрывался ни за что, — мрачно подумала Марианна. «После того, как ты, гадкий аппарат, лишал меня сна и покоя в течение всей ночи, я не буду подходить. Да и кто может мне позвонить, такой важный? Никто!» Сон побеждал ее. Мысли о Марине причудливо переплетались в голове Марианны. «Кстати, что же у нее за проблемы? А ладно!» Она занята бизнесом, а бизнес никогда не приносит покоя и радости. Деньги, они и есть деньги, дьяволово изобретение. А чего-то мысль о причастности сатаны к презренному, но необходимому металлу трансформировалась у нее в причудливую смесь Марины и маленькой девочки. Обе куда-то бежали, а за ними злобно хохоча мчался огромный и вульгарный черт. Марианна собралась как-то раз обдумать, почему эта сатана всегда получается хохочущим, но образы растаяли, предоставив пространство Марианинного воображения черной пустоте сна. Последнее, что она слышала, был надсадный вопль телефона, который визжал, Призывая к себе, и этот звонок, казалось, требовал, чтобы Марианна срочно нашла Дашу и спасла ее. — Где же мне ее искать? — спросила уже во сне Марианна. Ответа не последовало. Тот, кого она увидела, загадочно улыбнулся, как чеширский кот, и ответил, — она найдется сама. С этим шипящим звуком кот исчез. Мариана осталась одна в кромешной темноте. «Никакого просвета, — устала, — подумала она, — и никакой надежды на просвет. Ну и пусть медленно, как бы на пониженной скорости, Марианна уплывала забыть ее. Ларин еще немного подождал, но, поняв, что... Все дальнейшие попытки бессмысленны, повесил трубку. Что ж, такова планида, значит, не стоит беспокоить Марианну по пустякам. Опять поморщилась Лиза. Его юная жена была помешана на интернете. Вот и сейчас Лиза разбирала свою электронную почту, пытаясь найти интересный материал для будущей статьи. Лиза работала в местной газете и мечтала о том времени, когда ее возьмут в отдел криминальной хроники. Что случилось? «Подобие ритуального убийства на Воскресенском кладбище», — ответила Лиза, нажимая на свои загадочные клавиши. «Труп кошки, перевернутый на кресте». «Кошка не человек», — философски заметил Ларин, ковыряясь спичкой в ушах. «Не наше дело. Подростки крутых изображают». «Кошка — живое существо», — назидательно молвила Лиза. «К тому же мне все это не нравится. Сегодня у них кошки, а завтра...» Ларин вздохнул. «Неприятная история, ничего не скажешь. В последнее время подобные мерзости случались часто. Наверное, люди сошли с ума. Или количество жестокости, как говорит Марианна, переполняя допустимую норму, идет перехлест». Что там еще? Опять дикий ритуал. Но на этот раз с собакой Лиза повернулась на столе и потерла веки. Сил нет смотреть на эти бесчинства. Лучше б я не лазила в проклятый интернет. Ты делала это по необходимости. Ну что за люди? Лиза зажгла сигарету, затянулась и выпустила в потолок струю дыма. Неужели не жалко бедных животных? Ларин не знал, что ей ответить. Он пожал плечами, потому что этот вариант ответа был самым подходящим. Откуда ему Ларину знать, чего это люди звереют? Может быть, с этим вопросом отправить Лизу к Марианне? Даша поднялась по улице вверх и остановилась перед домом. Начинало темнеть. Свет в ее квартире зажегся, значит, мама дома. С облегчением подумала Даша. Идти домой не хотелось, даже в сумерки ее преследовали образы ночных кошмаров. Она вздохнула и вошла внутрь. Поднявшись на свой этаж, Даша остановилась перед железной дверью. Ключ, зажатый в руке, застыл на половине поворота. «Я тебя ненавижу», — мрачно сообщила Даша родному дому и открыла дверь. На нее пахнуло ароматами курицы и свежеиспеченных булочек. Мать возникла на пороге, радостно улыбаясь Даше. «Такое ощущение, что она ничего не знает», — подумала Даша. «Или не хочет знать». Дашенька, мать, подошла к ней и чмокнула ее в щеку. «Все в порядке». Даша кивнула. «Все в порядке, мамочка». «Я чудная, спокойная девочка. В моей жизни все тепло, светло и ясно». Даша прошла в свою комнату и переоделась. В старых джинсах она почувствовала себя уютнее. Отодвинув к стене телевизор, Даша достала из потайного ящичка распятие. Прижав его к сердцу, посмотрела на небо, начинающее темнеть. Небо, в темноте которого ясно читалась угроза для нее. Даша. Она опять посмотрела на распятие. — Только ты можешь защитить меня! — почти беззвучно прошептали ее губы. — Дашенька! — голос матери заставил ее вздрогнуть. Быстро, вороватым движением застегнутое врасплох, Даша спрятала распятие. Никто не должен знать о Дашиных секретах. Мир вокруг Даши был полон врагов. Мать стояла на пороге комнаты и смотрела странным взглядом. «Ты?» Она словно хотела о чем-то спросить, или наоборот, хотела сказать ей что-то. «Что?» Даша изобразила на своем лице полное недоумение. «Так проще. Пусть все думают, что она наивная дурочка и ничегошеньки не понимает. «Будешь ужинать?» — спросила мать, все так же пристально, смотря... Тот угол, куда Даша только что спрятала распятие. «Не хочу», — немного резко ответила девушка, следя за материнским взглядом. Мать вздохнула. «Как знаешь», — сказала она, устала и вышла. Даша стала очень жалко ее. Мать в последнее время совсем сдала. Страшная истина согнула ее плеч. Ма. Мать расслышала ее. Тихий зов и вернулась. «Передумала?» Даша посмотрела в ее глаза. В них засияла надежда. Такая надежда, что Даша чуть не закричала от боли. «Господи! Ну почему все это происходит с ними? За что?» Она постаралась улыбнуться как можно непринужденнее и беспечнее. «Ужасно вкусно пахнет!» Призналась она. «Я старалась», — сказала мать, улыбаясь, как ребенок, которого похвалили. Даша сжала кулаки. Она обязательно справится. И тогда они с матерью будут жить совсем по-другому. Им будет тепло, уютно и весело. Пусть даже не будет проклятых денег, денег, за которые кое-кто готов продать душу дьяволу.